Глава двадцать первая. Соня. Сначала услышала звонок в дверь. Через секунду топот Лиски и скорость сборов перевела на максимальный. Что не надену, все не нравится. Это же самое настоящее наше свидание. А волосы взбесились, укладываться не хотят. Юбку до дырки погладила. Ну, хоть платье спаслось. Наряжается там для тебя. С утра морочит голову. Услышала я кандидатку, кому язык пора укоротить. «София, на тебя я без всего любоваться буду!» За дверью голос Вани подбодрил. «Они там сговорились, что ли?» Для полного счастья от гуся комплиментика не хватает. «Без чего это всего?» Выглянула из спальни, встречаясь с красавчиком. «А для меня Ваня такой и есть!» Вот как сейчас гляжу, а дыхание сбивается. М, м м Или избивают мне его настойчивые губы?» «Ой, начинается! Хи-хи!» Сестра как чувствует, когда не надо появляться. Пришлось отпрянуть друг от друга. «Ты что-то спрашивала, София?» Ваня прошептал, мне красивый букет белых ландышей в руки вкладывая. Сразу духом романтики повеяло от тонкого аромата цветов. А еще от... Э-э, поскромнее бы вопросик придумать. Сдуру ляпнула, а Ваня прямой так и расскажет, заодно и покажет. Я же чувствую его горящие глаза на себе. Скользят туда-сюда, мурашки вызывая. Мне и самой оторваться трудно. Так хочется парня обнять. Но нам срочно на свидание надо сбегать, пока подружки Лизы не пожаловали. От них даже Генри не может избавиться. Сколько ни щипает, школьницы снова и снова приходят вечеринки устраивать. Все, я собрана. Види на наше свидание. За руку бегом, бегом до выхода своего парня потянула. И куда вы? А Гуся? Тиху Ёлки. Вспомнила все-таки. Лиза нас догнала с Генри в одной руке и заготовленным для птиц и рюкзаком с питьем и кормом в другой. Вот это все богатство нам и протянуло. «Лиза, ты нормальная! Как мы будем с Генри на свидании?» «Вообще-то восприняла вчера за прикол. Ха-ха! И все на этом!» «Никак с обычным парнем! Но ты же с Ваней! С ним получится!» И снова ткнула мне рюкзак. Гуси сам на Ваню прыгнул. Мы будем с девочками к экзамену готовиться. Нам нельзя отвлекаться. А вы представьте, что с вами гусиный амур с красным клювом. Хм, представила. Что-то есть похожее. Белые перышки, например. Но не хватает стрелы. Ничего, вместо стрелы возьмем у сестры ее лучшую селфи-палку. Будет знать, как питомца из дома выпроваживать. Если Генри не против, мы отлично проведем время втроем. Моего парня пернатая компания не беспокоила вообще. Как и гуся, который шею перекинул Ване на плечо и там балдел, близко к любимчику. Ну и куда мне против большинства? Возле травки будем романтично гулять. Тогда и Генри при деле, и нам хорошо. Да и Ваня заверял, что ничто не в силах нашему свиданию сегодня помешать. Первым пунктом наша романтическая парочка с гусиным амуром отправилась в парк. Я так и представляла себе прогулку вдоль пруда по желтеющим листьям. Почти совпало, мы побродили по аллеям, гуся для сохранности я пристегнула на удобный длинный поводок, и он прекрасно пасся возле клумбы. Горожане в выходной день отдыхали здесь, устраиваясь на удобных скамейках, и детвора на роликах гоняла. «София, сейчас я отойду ненадолго, а ты пока с Генри меня подожди», — Ваня сказал и быстро скрылся в кустах. Гусь следом хотел бежать, но я удержала. Туалет в другой стороне. Неужели Ване так сильно приспичило? Через десять минут я пыталась найти понимание, Сколько в ненадолго времени. Вдруг поплохело парню, а мы здесь. Пора бежать искать по всем кустам. До первого места поиска добежала. А тут и Ваня появился с гелиевым шаром в виде огромного красного сердца. — Это мне? — от неожиданности ляпнула. — Тебе, София, в знак моих чувств и... Генри вспорхнул, распахивая клюв на мой подарочный знак. И нам прерваться пришлось для спасения шарика. «Тебе шар я лучше надую», — успокоил гуся Ваня. «Для продолжения прогулки идемте за мной. Наше свидание только начинается». Далеко пробираться сквозь кусты не пришлось. На ближайшей полянке я ахнула. «Вот так сюрприз!» На веточках сердечки под цвет шарика. На столике из пня угощения красиво разложены. Фрукты, напитки, пара бокалов и даже мисочка для гуся. — Вань, это же свидание моей мечты! Ты так ради меня постарался! — В следующий раз еще свечи поставлю. А хочешь, и танцы устроим. В романтических порывах Ваня был готов на все. «С тобой мне везде хорошо и приятно!» — растрогалась я. Повернулась к столику, а там уже Генри вовсю отмечает свидание. Ваня потянул и нам присоединиться. Вот только место для сидения было лишь одно. Через секунду поняла, зачем. «О, наконец-то дождался!» Довольно Ваня протянул, когда меня сверху к себе усадил на колени. Мы то целовались, то смеялись над гусем, кормили друг друга поддразнивая, и наши романтики, помимо амура, помогали еще воробьи и синички, будто мелодию нам чирикали низко летая вокруг. Сказочная атмосфера захлестнула с головой, мне даже вставать никуда не хотелось, только бы с парнем своим подольше пробыть. Насколько необычно я чувствовала себя в парке, в самых романтических зарослях, какие могут быть. Настолько же знала и верила. Необычность не в месте, а в нем. В самом непредсказуемом парне. А мне повезло, что я с ним. Задерживаться Ваня нам не дал, хотя на полянке отлично сиделось. Предлагаю нам дальше продолжить свидание. Я поняла еще не все и мы с гусём отправились до выхода из парка. Остановились возле фонтана. Генри пить захотел. — Мне очень-очень понравилось с тобой встречаться, Вань. Лучшие выходные хоть раз получились. Буду теперь вспоминать часто-часто. Ой, ты ничего не подумай. Но надо же, снова напрашиваюсь. Лиза права. Нет во мне выдержки порядочных девушек. Намёки сами выпадают с языка. Ваня смех за улыбкой припрятал. «Я хочу тебя видеть, София, чаще, чем будешь потом вспоминать. Генри, и тебя!» Гусь между нами влез клювом. «А мне как-то страшно стало. Вдруг бы Артур не изменил, а Ваня не вошел. И что бы со мной было? Пока паранойя не одолела, лучший метод нашла успокоиться. Поднялась на носочки» и прикоснулась к губам своего парня поцелуем. Ваня обнял меня и сбивчиво заговорил, слегка хрипшим голосом. «София, я хотел сказать, признаться, что тебя...» И замолчал вдруг, глаза округляя над моей головой. «Что меня? Я скоро лопну от интриги». «Немножко позже скажу. Нам пора в другое место на романтику идти. Здесь что-то портится погода». Гуся подхватил и торопливо поволок меня за руку. «Подождите, подождите!» Сзади раздавался крик, обернулась. Мужчина с бульдогом за нами бежит, а за ним два шкафообразных амбала. «Ты их знаешь?» «Опешила я, и зачем нам торопиться куда-то?» «Видел недавно, психи какие-то». Не замедляя шаг, дал Ване объяснение. «Психи нас догнали все равно». «Ваня, срочно твоя помощь нужна. Граф Дон взбесился, лает на меня». Мужчина жаловаться начал на собаку. Бульдог кинулся к Ване и на ноге повис. «Это вполне нормально», — подумала так про себя. Моего парня-звери любят. — Спроси, что хочет граф? Из собачьего да перевод. Продолжил свою просьбу мужчина. — Вот это уже ненормально. Точно, психи.